Удовлетворив свою любознательность в отношении этой части тела Зулмиры, Кардозо, большой ценитель женской красоты, из чисто эстетических побуждений попросил открыть его взору грудь. Воспитанная филанке в культе красоты и поэзии, Зулмиро не могла сказать столь настойчивой и учтивой просьбе, лишенной каких-либо низменных целей. Маэстро Кардозо Эса Желал лишь взглянуть на эти шедевры Творца, но эстетическое наслаждение оказалось столь сильным, что он тут же потерял голову. Если этот, почти бесплотный дух, поддался земным соблазнам, что же говорит тогда о заумире, обычной смертной женщине? И неизбежное случилось. К тому же, будь пиланки Моулас пощедрее, Он бы вознаградил должным образом нашего астролога и алхимика за его непосильные труды, отдав ему Зулмиру, освободив ее таким образом от должности секретаря и оставив за собой лишь приятную обязанность оплачивать весьма значительные расходы этой великолепной девы. Ибо маэстро Абсурда сдержал слово, «спася состояние Калабрица, который раз и навсегда», избавился от невезения, путаницы, внесенной в игру марсианами. Так это или иначе, но именно в эти дни Джованни Геморраенс покинул поле сражения. Он сделал это последним. Первым был Аннакрион. Как-то вечером этот седовласый патриарх направил стопы в притон Паранагу Авентуры, где играли только крапленными картами. Он хотел снова кинуть вызов судьбе, ибо не считал настоящей игрой свои выигрыши. Судите сами. Ты берешь фишку, ставишь на определенное число и выигрываешь. Где же тут острое ощущение? Где удовольствие? Чем он мог прогневить Бога? За что ему такое наказание? Разве это игра? Игра — это когда ты рискуешь, злишься из-за проигрыша, радуешься удаче, Напряженно следишь за сумасшедшим бегом шарика рулетки. А сейчас анакреон даже не смотрел на него. Шарик послушно останавливался у числа, на который он ставил. Тоже и в картах, и в костях. Чем он заслужил такое наказание? Старый анакреон привык играть честно. Риск был для него наслаждением. А теперь... Боже, какой позор! но судьба послала ему паранагу Авентуру. моё заведение не казино, пиланки сказал тот. «У меня не разгуляешься». Оба рассмеялись. У Вентуры везения было недостаточно. Требовалось еще мужество и острый глаз, иначе обыграют в два счета. Но Анакрион в тот вечер не боялся жульничества. Ему было важно избавиться от везения, которое приносило только деньги, но не удовольствие. Такова уж была его натура. А тоже после нескольких дней небывалого выигрыша отправился в Тригерцога, где, как у Вентуры, шла настоящая игра. Несколько дней он пользовался этими шальными деньгами. правда говорят, что легкий заработок портит человека. Вот и Ригов забросал Терезу подарками, купил ей глобус и певчую птицу, порывался даже платить за ее квартиру и за покупки. Однако Тереза воспротивилась этим новшествам, заявив, что оригов ставит ее в дурацкое положение, что у нее есть гордость и честь, которые она будет защищать. Подарки еще куда ни шло, но платить за ее квартиру — это уж чересчур. Она сама в силах содержать свой дом и своего негра. Так Оригов, благодаря Терезе, вовремя увидел развершуюся перед ним пропасть, поняв вдруг, что ходил в казино не ради игры, а ради денег. Что ж это с ним стало? Тогда он и отправился в три герцога, а Тереза снова вернула ему свое расположение. Что касается Мирандона, то мы уже знаем, какую клятву он дал. Он по-прежнему вел беспутную жизнь, любил женщин, кутил, но никогда больше не играл. Он не хотел испытывать судьбу.